Глава 7. Подумав, я вынужден признать, что и Гитлер-Югенд тогда был почти сформирован. Примечание. Гитлер-Югенд, молодежная нацистская организация, создана в 1926 году. Принимались только юноши с 14 до 18 лет. Гитлер-Югенд внес весомый вклад в эскалацию насилия на улицах немецких городов. Организация нападений на кинотеатры, где демонстрировался американский фильм по антивоенному роману Ре Марка «На западном фронте без перемен», привела к тому, что кинотеатры прекратили показ этого фильма. С Гитлерюгендом пытались бороться запретительными мерами. В 1930 году Густав Носке, Тогда бургомистр Ганновера запретил школьникам вступать в Гитлерюгенд. Вступали те, кто не учился в школе. Во время съездов нацистской партии проводился День Гитлерюгенда. Организация запрещена после 1945 года. Конец примечания. К примеру, в нашем классе мы создали спортивный клуб под названием «Терри». Беговой союз Старая Пруссия. Его девизом стало: антиспартак, спорт, политика. Политика заключалась в том, что мы подкарауливали несчастных одноклассников, имевших смелость не скрывать своей симпатии к революции, и жестоко их избивали. В остальном, главным нашим занятием был спорт. Состязания на школьном дворе в парках. При этом мы чувствовали, что действуем чрезвычайно, так сказать, антиспортаковски, считая себя патриотами, мы носились на перегонки во имя родины. Что это, как не будущий Гитлер Югенд? Конечно, нам недоставало нескольких черт и особенностей, которые позже были привнесены Гитлером. К примеру, антисемитизма. С той же антиспортаковской и патриотической резвостью вместе с нами соревновались в беге и наши еврейские однокашники. Один еврейский подросток был даже нашим лучшим бегуном. И я могу поклясться, что они ничего не делали для того, чтобы подорвать национальное единство Германии. Во время мартовских боёв 1919 года Нормальная деятельность нашего бегового союза Старая Пруссия была прервана, поскольку спортивные площадки превратились в поля сражений. Квартал сделался эпицентром уличных боёв. Наша гимназия стала штаб-квартирой правительственных войск, а расположенная рядом народная школа, как символично, опорным пунктом красных. Так что ожесточенные бои за эти здания шли чуть ли не каждый день. Наш директор, оставшийся в своем кабинете, был застрелен. Фасад гимназии был весь изрешечен пулями, а под моей партой долго не могли отмыть огромное кровавое пятно. У нас получились внеочередные каникулы. Они продолжались неделю за неделей, и за это время мы получили свое удовольствие. Если так можно выразиться, боевое крещение. Едва лишь нам удавалось выскользнуть из дома, мы тотчас бросались разыскивать места боёв, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Многого увидеть мы не могли. Даже уличные бои вочию демонстрировали пустоту современного поля боя. Но тем больше мы слышали, Мы стали совершенно равнодушны к пулемётным залпам, разрывам гранат или даже грохоту полевой артиллерии. Нам делалось несколько не по себе, только когда начинали ухать тяжёлая артиллерия или миномёты. Для нас это было спортом пробраться на забрикодированную улицу, прокрасться через проходные дворы, парадные и подвалы и внезапно появиться позади баррикад. Далеко за считами с грозной надписью: "Стой ни шагу, будешь застрелен". Никто в нас никогда не стрелял. Нам вообще никто ничего плохого не делал. Посты охраны действовали не слишком строго, и обычная цивильная уличная жизнь часто перемешивалась с боевыми действиями самым нелепым, самым гротескным образом. Я вспоминаю Прекрасное солнечное воскресенье. Одно из первых тёплых воскресений той весны. Масса гуляющих по широкой аллее. Всё чрезвычайно мирно, никаких тебе выстрелов. И вдруг все бросаются в рассыпную, забиваются в подъезды, парадные, во дворы. По аллее грохочут броневики, раздаются залпы, неподалёку бьёт пулемёт. 5 минут спустя ад был позади. Броневики промчались вперёд и скрылись из виду, пульметные очереди затихли. Мы, мальчишки, первыми рискнули высунуть нос из-под воротин. Странная картина предстала нам. Вся аллея была будто выметена от людей. У каждого дома лежали груды битого стекла. Окна не выдержали силы близких взрывов, Затем из подворотин дворов и парадных стали появляться, словно ничего особенного не произошло, первые смельчаки. Спустя минуты две улица приобрела свой обычный воскресный весенний вид. Всё происходящее было странно нереальным. Никто не давал объяснений по поводу отдельных происшествий. Вот и я так и не узнал, что была за стрельба в центре города в то воскресенье. Газеты об этой стрельбе ничего не писали. Из тех же газет мы узнали, что в то воскресенье, как раз когда мы прогуливались под голубым весенним небом в нескольких километрах от нас, в предместье Лихтенберг были согнаны, захвачены в плен рабочие. Несколько сотен или даже тысяч. Цифры колебались. И расстреляны из пулемёта. Примечание: Лихтенберг с 1230 по 1908 год пригородная деревня недалеко от Берлина. С 1908 года город. В 1920 году Лихтенберг был включён в черту города Берлина. О расстрелах в Лихтенберге в 1919 году не пишет даже сам Хафнер в своём позднем труде Ноябрьская революция. Возможно, это был, как принято теперь говорить, фейк. Конец примечания. Это было куда ближе и реальнее, чем всё, что несколькими годами ранее происходило в далёкой Франции. Но поскольку вслед за этим ровным счётом ничего не последовало, поскольку никто из нас не знал ни одного из расстрелянных, поскольку на следующий день газеты сообщали уже о чём-то другом, ужас был забыт. Жизнь вернулась в свою колею. Началось прекрасное лето. Вновь открылась гимназия, и даже беговой союз Старая Пруссия продолжил свою полезную патриотическую деятельность.